Время действия. Этот же день. Позже. Место действия. Кабинет директора по безопасности. В кабинете присутствуют его хозяин и Юн Ми. Юн Ми, признайся. Из-за своего стола спрашивает стоящую посреди кабинета Юн Ми, директор по безопасности. Это ты сделала? Что именно я сделала, господин директор? С невинным видом спрашивает Юн Ми, вопросительно приподнимая брови. Установила в своем шкафчике бомбу с краской. Прошу меня простить, господин директор, но могу ли я узнать, на основании чего вы сделали такой вывод? У тебя есть мотив, оценивающий, смотря на спокойно выглядящую девушку, объясняет директор. Ты хотела наказать тех, кто кидал в твой шкафчик мусор, поэтому ты купила химическую ловушку и установила ее в своем шкафчике. Только в результате твоего безответственного шага пострадали не твои хейтеры, А директор школы господин Согю и его заместитель господин Донхё. Кто? Искренне удивляется Юнми, распахивая глаза. Что, правда? А как ты думаешь, почему их задержала полиция? А потому что их лица были испачканы краской. Это специальная сигнальная краска, которая устанавливается в банкоматы и пачкает взломщиков при попытке их открыть. Фу, надув щеки, неспешно выдыхает с ошарашенным видом Юнми и, судя по ее виду, стремительно обдумывая возникшую ситуацию. «Я жду твоего признания», – внимательно наблюдая за ее лицом требует директор. «Я этого не делала», – отрицательно качает головой Юн Ми. «Вы исходите из ошибочных предположений, господин директор. Почему вы не рассматриваете вариант, что целью этого хулиганского поступка была я? Ведь это же мой шкафчик, в который уже кидали мусор». Могли теперь поставить банку с краской. Директор по безопасности задумывается. «Зачем им так делать?» – спрашивает он. «Это уже более серьезный поступок, чем просто мусор». «Сложно сказать, почему ненормальные люди поступают так, а не иначе?» – пожимает в ответ плечами Юнми. «Я вполне успешно в школе, господин директор, и не обращаю внимания на потуги недоброжелателей. Возможно, это вызвало у них всплеск агрессии». Юнми спокойно смотрит на оппонента. Оппонент смотрит на нее. «Значит, не ты?» спрашивает директор, беря со своего стола пульт дистанционного управления. «Здесь не ты?» Вытянув руку с пультом в сторону видеомагнитофона, директор включает воспроизведение записи. На большом мониторе под потолком появляется изображение. Видно, как какая-то девушка С сумкой на плече идет по коридору, опустив голову вниз. Подходит к стойке со шкафчиками, открывает дверку и, повернувшись спиной к камере, что-то делает. «Похоже на тебя», – констатирует директор, остановив воспроизведение и поворачиваясь к Юнми. Запись невысокого качества, поворачиваясь к нему от экрана, спокойно отвечает Юнми и перечисляет дальше. Лицо объекта скрыто длинным козырьком кепки. Одежда не имеет никаких уникальных меток, по которым ее можно идентифицировать. По внешнему виду одежда, в которую одета злоумышленница, похожа на спортивную форму, которая есть у каждой девушки в школе. Каким образом вы определили, что здесь я, господин директор? Как ты смогла сразу все это заметить? – прищуривается на нее директор. Я наблюдатель на солнце Ни, – отвечает Юнми. Или заранее все обдумала, как это будет выглядеть на записи с камеры? Предлагает другой вариант ответа директор. Юн Ми смотрит на директора. Директор смотрит на Юн Ми. Ваше предположение неверно, солнце ним, вновь говорит Юн Ми. И это очень просто доказать. Достаточно сравнить предыдущие записи, на которых мне вываливают мусор в шкафчик, и эту, последнюю. Сразу будет понятно, тот же самый этот хейтер или нет. Директор задумывается. «Угу», – понимающе кивает он. «Но если на записи будет другой человек, ты скажешь, что это другой хейтер, ведь так?» «Мне никем не запрещено иметь больше, чем одного недоброжелателя», – отвечает Юнми и спрашивает. «Но ведь у вас же есть эти предыдущие записи, Сон Сен Ним, на которых совершают преступления против моей личности?» нанося мне моральный вред и тем самым снижая мои показатели в учебе из-за возникших личностных переживаний. Сон Саним на секунду замерев смотрит на юнми Юнми не опуская взгляд, с вопросом смотрит ему в глаза. «Видишь ли юнми Кладя перед собой на стол переплетенные в пальцах руки, неспешно отвечает ей директор. «Школа Кирин – это не только место, где обучают искусством. В Кирин готовят звезд эстрады. Но чтобы стать звездою, одного таланта в умении петь или танцевать недостаточно. Звезда должна еще иметь устойчивую нервную систему, способную выдержать психологические перегрузки, которым подвергается публичный человек. Поэтому обучение в школе строится таким образом, что все ее ученики подвергаются некому, скажем так, эмоциональному давлению. По окончании учебы каждый выпускник Кроме экзаменационных оценок, получает еще и свой психологический портрет, составленный школьными психологами на основании наблюдений за годы учебы. Сон ним вопросительно смотрит на Юнми, ожидая реакции на свои слова. «То есть это было испытание для меня?» – подумав, спрашивает та. «Да», – кивает директор, – «санкционированное школьным психологом, который, как и обо всех, собирает информацию о тебе». Я знаю, чья ты трени, и в администрации школы не все, но тоже знают. У тебя есть хорошие задатки, которые можно развить. Поэтому к тебе особое внимание. Уверяю, что ситуация с мусором находилась под полным контролем, и никакой настоящей травли допущенной не было бы. Психолог просто хотел посмотреть на твою реакцию. Если хочешь, можешь поговорить об этом с директором Сок Гю, когда он выйдет из больницы. Из больницы? А что с ним? Он сильно пострадал. Но ведь краска безопасная для глаз. Как он мог пострадать? Откуда ты знаешь? Подавшись вперед, с огромным интересом спрашивает юнмин директор Но, но... На мгновение теряется та и тут же находится. А вы сами об этом сказали, сон ценим. Вы ведь сказали, что эта краска применяется в банкоматах. Значит, должна быть безопасна для здоровья людей. В нашей полиции ведь не садисты же служат. И все-таки это ты сделала. Не сильно хлопнув по столу ладонью, делает вывод директор, смотря на Юнми. Та в ответ поджимает губки, ничего не возражая. «Первый раз в жизни вижу такую девочку Агдан!» Задумчиво говорит Сон ним и качает головой. «Хорошо. Будем считать, что наш разговор с тобой закончен. Прошу, в школе о нем никому не рассказывать. Ты меня поняла?» Юнми молча кивает. Вернется директор Сок Гю, будем решать, что с тобой делать. А пока иди на занятия. Спасибо, Сон Сен Ним. Благодарит, кланясь Юн Ми и спрашивает. А что случилось с господином директором? Сон Сен Ним несколько мгновений думает, говорить или не говорить. Информация не для распространения. Приняв решение сказать, предупреждает он Юн Ми. Господин директор попал в больницу, потому что у него воспалилась кожа на лице. Он сильно натер ее, когда пытался стереть краску. У Юнми на лице выражение «И кто бы мог подумать?» Господина сокю арестовали в больнице, когда он приехал туда за помощью. А господина Дон Хё задержали, когда он возвращался вечером домой на метро. Кто-то из пассажиров сообщил в полицию о человеке с красным лицом. солнце Сен Ним осуждающе смотрит на Юнми. Та стоит и, поджав губы, смотрит в сторону и вниз. Однако раскаянья в ее позе мало. Скорее, больше упрямства. «Хорошо», – помолчал, говорит она. «Спасибо, господин директор. Я пойду?» «Иди». Повернувшись, Юнми идет к двери кабинета. Сон ним, качая головой, смотрит ей вслед.